Киану Ривз. Киану Ривз родился 2 сентября 1964 года в Беруте, Ливан. Его мать англичанка, а отец наполовину китаец, наполовину гавайец. Имя Киану ему дал отец. По гавайски это означает "прохладный ветер над горами". В детстве Ривз много путешествовал по свету со своей семьей, которая часто переезжала с места на место. По большей части его детство проходило в Торонто. Воспитанием Киану занимались няньки и бабушка с дедушкой. В юности Киану мечтал быть хоккеистом и играть за сборную Канады. Ривз абсолютно не похож на большинство голливудских звезд. Долгое время у него не было собственного дома. Он предпочитал жить в отелях или у своей сестры. О личной жизни актера известно крайне мало. В 1999 году его подруга, актриса Дженнифер Сайм, родила мертворожденную дочь. В 2001-м Дженнифер погибла в автокатастрофе. Киану страшно переживал эту потерю. Первую популярность Ривзу принес фильм «Скорость», но самым культовым героем, сыгранным им в кино, стал персонаж Нео из кинофильма «Матрица». В 2008 году папарацци Силва подал иск на актера, якобы тот нанес ему травмы своим автомобилем. Судебные разбирательства длились около полутора лет. Присяжные оправдали Киану, и иск был отклонен. Киану много времени уделяет игре в театре. Его шекспировский «Гамлет» в театральном мире считается одним из лучших.